И обыватели разговаривали между собой полушепотом, Предварительно оглядевшись по сторонам. Достигнув двойной арки к северу от управы, Судья Ди и Мажун повернули налево И пересекли рыночную площадь Вблизи барабанной башни. На рынке... Было на что посмотреть. Заграничные купцы в странных и нелепых одеяниях расхваливали свои товары хриплосами. Там и тут буддийские монахи из Индии протягивали чашки для сбора подаяний. Кучка зевак собралась вокруг торговца рыбой. сцепившегося в яростной драке с хорошо одетым молодым человеком, которого, судя по всему, он только что обсчитал. Наконец молодой человек, швырнув пригоршню медиков в корзину торговца, сердито выкрикнул: "Есть ли бы в этом городе царила справедливость, либо не решился надувать честных людей посреди белого дня?" Внезапно из толпы выступил широкоплечий мужчина, который грубо схватил молодого человека и ударил его в лицо. — Это отучит тебя возводить на праслину на досточтимого дзяня, — прорычал он. Мажун хотел было вмешаться, но судья остановил его жестом. Зеваки поспешно разошлись. Молодой человек больше не сказал ни слова. Он вытер ладонью разбитую губу и пошёл дальше своей дорогой. Судья Ди снова сделал Мажуну знак. Умести они последовали за молодым человеком. Когда они вошли в тихую улочку, судья нагнал молодого человека и сказал: "Прошу простить мне моё любопытство, но я видел, как грубо этот негодяй обращался с вами. Почему вы не пожалуетесь на него в суд?" Молодой человек остановился и окинул судью Ди и его дюжевого спутника подозрительным взглядом. "Если вы соглядатаи Деня", сказал он холодно. "то вам долго придётся ждать, прежде чем я донесул сам на себя". Судья Ди посмотрел по сторонам. Больше на улочке людей не было. — Вы глубоко заблуждаетесь, юноша, — сказал он спокойно. — Я Ди-Джен-Джи, новый уездный начальник. Лицо молодого человека посерело от страха, словно он только что увидел духа. Проведя рукой по лбу, он успокоился и совладал с собой. Затем он глубоко вздохнул, и лицо его озарило с широкой улыбкой. Совершив низкий поклон, он начал почтительную речь. — Я ничтожный Сюцай-Дин, сын генерала Дин-Ху-Го. из столицы, и имя вашей чести мне знакомо. Наконец-то в нашем уезде будет достойный начальник. Судья слегка наклонился, отвечая на похвалу. Он припомнил, что когда-то давно генерала Дина постигла несчастье. Вернувшись в столицу после блистательной победы над северными варварами, он был сразу же вынужден уйти в отставку. Судья ди гадал, каким ветром генеральского сына занесло в столь дальний край. Он сказал молодому человеку: "В этом городе товорится неладное". Я хотел бы, чтобы вы поведали нам, как обстоят здесь дела.